Часть третья. Применение инструментов. Приветствуем вас в заключительной части нашей книги. В первой части мы описали, как работают ЭПР и ДПТ для решения проблемы управления нежелательными мыслями и чувствами. Во второй рассмотрели конкретные взаимодействия между мыслями и чувствами, где комбинированный подход может быть наиболее полезным. В этой части мы ленимся и поручаем вам выполнить остальную работу. Ну, С нашей помощью. На следующих страницах мы представляем алгоритм, позволяющий сделать вас центром вашего собственного тематического исследования. Рассмотрев пять конкретных областей, где люди борются с дисрегуляцией, вы можете собрать нежелательные мысли и трудные эмоции, над которыми хотели бы поработать, а затем подключить их к наиболее полезным для вас инструментам — КПТ, ЭПР и ДПТ. Конечно, мы избегаем того, чтобы указывать вам, что делать. В конце концов, мы с вами не встречались и, возможно, не знаем нюансы вашей ситуации настолько хорошо, как вы сами. Мы считаем вас экспертом по части собственного опыта и лишь добавляем от себя рекомендации, которые подчеркнули из клинического опыта. Следующая глава позволит вам составить рецепт полнокровной и радостной жизни. Затем мы перейдем к обсуждению самовалидации, чрезвычайно важные концепции для возвращения душевного здоровья. В заключительной главе мы рассмотрим все основные концепции, сведя их в экспресс-справочник. Глава 13. Выберите собственный план действий в области психического здоровья. Сейчас мы рассмотрим пять типичных видов дисрегуляции, при которых люди чувствуют, что в мыслях и чувствах возникли разброты шатания. В каждом разделе дан рассказ о человеке, испытывающем определенный вид дисрегуляции. Мы намеренно опустили определенные части каждого повествования, чтобы вы могли заполнить пробелы, поделившись собственным мнением о том, какие инструменты будут, по всей вероятности, самыми эффективными для решения конкретных задач. Возьмите все, что захотите, из любой части этой книги, чтобы заполнить пробелы. Мы включили соответствующие советы для каждого пронумерованного раздела, Здесь нет неправильного способа. Это просто средство разработать индивидуальный план лечения, учитывающий способы, которыми ваши мысли и чувства вызывают у вас трудности. Пример вашего случая номер один. Эмоциональная дисрегуляция. Иногда эмоции у меня бьют через край. Мне кажется, что моя жизнь намного ярче, чем у других людей. Меня считают переживающим, чувствительным, проницательным и творческим человеком. В одно время это здорово, а в другое становится бременем. Сначала все идет хорошо, а потом эмоции начинают зашкаливать. Запишите в дневнике ответы на следующие вопросы. В худшем случае сильные эмоции ощущаются как? Некоторые ситуации заставляют меня переживать. Когда возникает такая ситуация, особенно если я быстро осознаю ее, я могу использовать, чтобы уменьшить силу эмоций и исправить искаженное мышление. Но когда меня захлестывают мощные эмоции, может быть полезно подключить? Когда я особенно расстроен, я рискую не только, но, возможно, даже усугубить ситуацию. Итак, занимаясь, впишите грамотную практику. Я могу восстановить душевное равновесие и чаще добиваться успеха. Руководство. При заполнении выше приведенной анкеты вам, возможно, поможет следующее руководство. Первое. Эмоция каждого типа приводит к поведению соответствующего типа. Одни из этих форм поведения представляют собой именно то, чего требует ситуация, а другие усугубляют проблему, даже если в данный момент кажутся хорошими. Уровень эмоций также играет определенную роль в том, как проявляется поведение. Например, вы можете игнорировать какого-то человека, если он вас слегка раздражает, но кричать на него и оскорблять, если вы на него рассердились. Прежде чем действовать, вам, возможно, нужно дистанцироваться от ситуации, провести исследование и назвать конкретную эмоцию, решить, первично она или вторично. Смотрите вторую главу. Подтвердить эмоцию, определить, оправдана она или нет, а затем решить, что делать. Используйте выше приведенное описание, чтобы определить, какие эмоции наиболее проблематичны, что их вызывает и как они влияют на вас в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Второе. Эмоции могут быть особенно сильными, когда они вызваны межличностным конфликтом, однако их может вызывать и конфликт внутри личности. Это означает, что ваши мысли о себе могут привести к сильным эмоциям. Вы могли бы поразмышлять над мыслями, описанными в первой главе, и вспомнить, какие из них испытываете. Возможно, также полезно описать, как они проявляются в теле и каково это, осознавать эмоции, когда они поддаются контролю и когда вызваны отношениями с кем-то другим или вашими собственными мыслями. Третье. Здесь вы можете определить наиболее эффективные инструменты для улавливания всепоглощающих эмоций, из-за которых ваш опыт может показаться невыносимым. Вам, возможно, пригодятся выявление этих эмоций и борьба с ними, до того, как они превратятся в эмоциональное цунами. Особенно полезным может оказаться противоположное действие, или вы можете использовать автоматическую запись мыслей, чтобы проверить себя. Четвертое. Если сильные эмоции нежелательны и болезненны, лучше сначала использовать навык ДПТ по толерантности к дистрессу, а затем навыки долгосрочного регулирования эмоций. Здесь вы могли бы составить список конкретных эмоций, а затем конкретных навыков толерантности к дистрессу, которые эффективны в вашей ситуации. Если что-то работает хорошо, можете использовать это регулярно или поэкспериментировать с другими идеями, такими как осознанность. Пятое. Даже если вам трудно дать название эмоциям, вы все равно можете использовать различные навыки. Какие стратегии ДПТ из этой книги вы могли бы сделать своими инструментами, когда ситуация становится невыносимой? Например, опустить лицо в холодную воду, размеренно подышать, побегать вокруг квартала. Подумайте хорошо, когда и как вы бы использовали свой любимый инструмент и что бы могли делать вместо него. Пример вашего случая номер два. Нарушение межличностной регуляции. «Я действительно ценю свои отношения с…» Впишите имя человека. Однако иногда мысли об отношениях причиняют мне беспокойство. Например, «впишите мысли». Мысли об отношениях иногда вызывают сильные чувства. «Впишите чувства». Когда я беспокоюсь об отношениях, я могу использовать «впишите сюда инструмент», чтобы мне было проще исправить искаженное мышление. Я также могу показать страшные мысли об отношениях с помощью «впишите инструмент». Но когда я переполнен всем этим, мне, возможно, по-настоящему полезно подключить «впишите инструмент», чтобы сделать свои эмоции более терпимыми. Иногда, когда я особенно расстроен, я хочу рассказать человеку, с которым я поддерживаю отношения о том, что происходит, и могу использовать «впишите инструмент», чтобы повысить вероятность того, что общение возымеет эффект. Руководство. При заполнении выше приведенной анкеты вам, возможно, поможет следующее руководство. Первое. Различные типы отношений могут вызывать широкий спектр нежелательных мыслей, особенно если у вас есть склонность страстно любить и страдать, когда вы чувствуете слишком сильную или недостаточную связь с человеком. Иногда люди мучаются от мысли о том, что их не любят и не ценят так же сильно, как они любят и ценят партнера. А иногда люди страдают от мысли о том, что их отношения не идеальны, что другой человек, возможно, не тот самый, или они не испытывают правильные чувства. Некоторым людям не дает покоя тема доверия в отношениях. У них возникают нежелательные мысли о том, что их обманывают, ими манипулируют, их не уважают или бросают. Вернитесь к первой главе. Изучите, какого рода мысли постоянно лезут вам в голову катастрофические, запретные, самокритичные, осуждающие, и с помощью выше приведенной формулы определите, какие конкретные мысли портят ваши отношения. Второе. Чувства, связанные с отношениями, могут быть очень сильными у тех, кто предрасположен к эмоциональной реактивности. Вы могли бы поразмышлять над чувствами, описанными во второй главе, и вспомнить, какие из них вы испытываете. Возможно, также будет полезно описать, как эмоции проявляются в теле и каково их испытывать. Третье. Здесь вы можете определить наиболее эффективные инструменты для выявления искаженного мышления, из-за которого ваш опыт может показаться невыносимым. Здесь пригодятся обнаружения и устранение когнитивных искажений, а также автоматическая запись мыслей. Четвертое. Если мысли об отношениях нежелательны, и навязчивы, вы можете относиться к ним как к обсессиям. В этом случае эффективными могут быть инструменты, работающие с экспозицией. Подумайте, можно ли применить экспозицию в естественных условиях, воображаемую экспозицию или интероцептивную экспозицию? Как организовать эти экспозиции в иерархию и практиковать, пока страхи не покажутся более управляемыми? Как идентифицировать и пресекать избегание поиск психологических опор и другие компульсии, которые могут усиливать нежелательные мысли. Пятое. Эмоции, связанные с дисрегуляцией межличностных отношений, ощущение небезопасности или нестабильности во взаимодействии с другим человеком могут быть очень сильными. Какие стратегии ДПТ послужат вашими инструментами, когда ситуация выходит из-под контроля? Возможно, для вас наиболее эффективно сканирование тела вниманием или одним из этапов навыка ТИР, когда именно и как вы готовы использовать этот инструмент. Шестое. Пытаться быть услышанным и понятым в условиях дисрегуляции в отношениях по-настоящему сложно. Какие стратегии имеют наибольший смысл, когда ваша цель состоит в том, чтобы четко донести свои потребности до другого человека? Пример вашего случая номер три. Поведенческая дисрегуляция. Я чувствую, что могу справиться почти со всеми событиями в жизни, но временами, когда появляется... Впишите сюда нежелательную мысль, сильную эмоцию или другое трудное обстоятельство. Мне трудно справиться с ситуацией. Именно тогда я обычно обращаюсь к... Впишите поведение, которое поначалу может помочь или показаться приятным, но на самом деле является проблематичным или вредным. Правда в том что такое поведение помогает мне не столько справиться с ситуацией, сколько временно забыть о неприятностях. Все потому что впишите поведение, которое на самом деле не поддерживает вас в долгосрочной перспективе. Последствия такого поведения не исчезнут лишь от того, что я о них знаю. Я могу мотивировать себя изменить это поведение, помня обо всех преимуществах сопротивления, таких как… Впишите награду, которую вы получаете за сопротивление вредному поведению. Но просто знать об этом недостаточно. Я должен уметь справиться с нежелательными мыслями и чувствами, которые все время побуждают меня возобновить проблемное поведение. Я могу использовать такие навыки, как «впишите навыки ДПТ», чтобы руководствоваться более мудрыми наставлениями. Руководство. При заполнении выше анкеты вам, возможно, поможет следующее руководство. Первое. Подумайте о типах нежелательных мыслей, болезненных эмоций или ситуаций, которые гарантированно выводят вас из равновесия. Это может быть навязчивая эгодистоническая мысль, такая как одержимость ОКР, или эгосинтоническая мысль, такая как критика собственных качеств или внешности. Возможно, это эмоция, с которой вам особенно трудно справиться, такая как страх или стыд, может, эти нежелательные мысли и чувства связаны с конкретными событиями, такими как общественные собрания или трудности на работе. Второе. Существует различие между поведением, которое полезно в краткосрочной перспективе, и тем, которое полезно в долгосрочной. К тому же случается и такое, что поведение не несет вообще никакой пользы, а только сразу вредит. Речь о самоповреждении — переедании, очистки организма слабительным, злоупотребление психоактивными веществами, агрессии, пристрасти к пагубным ритуалам или компульсиям. Если вы склонны действовать необдуманно, особенно когда захлестывают эмоции, вам действительно стоит обратить на это внимание. Иначе вы рискуете повторять бесполезное поведение с потенциально все более негативными последствиями. Третье. Вспомните различие, проведенное в шестой главе между психологической адаптацией и компульсией. Стратегии приспособления к стрессовым нагрузкам помогают управлять болезненными мыслями и эмоциями, в то время как компульсии и другие виды неадекватного поведения просто притупляют, подавляют или грубо отвлекают от них. Как ваше поведение на самом деле мешает развить мастерство в преодолении этой проблемы? Какие дополнительные проблемы возникают из-за такого поведения? Например, необходимость извиняться за то, что причинили кому-то боль, скрывать доказательства самоповреждения. Четвертое. Подумайте, как на самом деле выглядит мир вокруг, когда вы воздерживаетесь от нездорового поведения или пагубных компульсий. Что представляют собой ваши отношения? Что вы чувствуете в теле? Какие желаемые изменения происходят в жизни? Один из инструментов, который можно использовать для выявления триггеров, приводящих к проблемному поведению, состоит в том, чтобы просто вести письменные записи о них. Так вы поймете, что подтолкнуло вас к выбору бесполезного поведения. Затем вы можете определиться с тем, какие навыки могли бы помочь в следующий раз сделать другой выбор. Когнитивный навык, например, запись мыслей. Навык управления эмоциями, например, ТИР. Осознанности, например, СТОП или связанной с экспозицией. Какие инструменты ДПТ из этой книги вы можете использовать, когда чувствуете, что вот-вот начнете неадекватно вести себя? Пример вашего случая номер 4. Когнитивная дисрегуляция. Первое. У меня возникают нежелательные навязчивые мысли, такие как «впишите мысли». Второе. Когда что-то вызывает их или когда они просто всплывают у меня в голове, я чувствую «впишите чувства». Третье. Я пытаюсь прогнать мысли с помощью компульсий, таких как «впишите компульсии». В данный момент мне кажется очень важным реализовывать эти компульсии. Четвертое. Для меня полезно замечать, когда мышление на эту тему искажено, используя «впишите инструменты». Пятое или через экспозицию, открываясь компульсиям с помощью «впишите инструменты». Но иногда меня просто бесит, что у меня возникают эти мысли, и я искренне считаю себя плохим человеком. Шестое. С помощью «впишите инструменты» мне будет проще относиться к себе в такой ситуации лучше. Руководство. При заполнении анкеты вам поможет следующее руководство. Первое. Навязчивые мысли, независимо от того, вызваны они ОКР, социофобией, ПТСР или просто текущими жизненными обстоятельствами, могут шокировать, расстраивать и причинять страдания. В первой главе мы попросили записать некоторые из тревожных мыслей. Теперь у вас есть еще одна возможность просто выразить их словами на письме, чтобы увидеть, что это такое. В буквальном смысле — просто слова в вашей голове. Второе. Когда мысли льются потоком, они могут быстро вызывать множество неприятных эмоций, чаще всего тревогу, отвращение или гнев, но могут проявляться и другие чувства. Вспомните эмоции, которые вы исследовали во второй главе, и подумайте о том, какие из них наиболее пригодны для борьбы с нежелательными мыслями. Третье. Здесь может быть полезно провести быструю инвентаризацию всех способов, которыми вы пытаетесь избавиться от нежелательных мыслей или связанных с ними чувств. Помните, что речь идет не о стратегиях приспособления к стрессовым нагрузкам, позволяющим терпеть или принимать чувства, а о компульсиях или ритуалах, чтобы избегать их. Четвертое. Инструменты когнитивной реструктуризации, подобные тем, что описаны в третьей главе, могут быть полезны для выявления и исправления искаженного мышления. Или вы могли бы попробовать просто отчетливо распознать стиль мышления, который вводит в заблуждение, и составить краткий список когнитивных искажений. Пятое. Если вы собираетесь использовать стратегии ЭПР для устранения нежелательных мыслей, рассмотрите различные способы проведения экспозиции в естественных условиях, воображаемой или интроцептивной Вы могли бы учесть некоторые нюансы в отношении своего подхода к экспозициям иерархически или регуляции частоты и интенсивности экспозиции. В качестве альтернативы можете использовать этот же принцип, признать, что могли бы снова начать делать то, чего избегали. Помните, что это принесет вознаграждение. Шестое. Самокритичные мысли могут быть жестокими. Иногда мы реагируем на мысли-тригеры компульсиями, просто чтобы избежать борьбы с ненавистью к себе. Здесь вы можете определить некоторые навыки ДПТ, стратегии сострадания к себе или другие механизмы психологической адаптации эффективные в вашем случае и поощряющие у вас здоровую целительную позицию по отношению к своим мыслям. Пример вашего случая номер 5. Дисрегуляция своего «я». Меня мучает осознание того, кем я являюсь. Я чувствую, что меняюсь в каждый следующий миг. Я не уверен в своих способностях. Первое. Сейчас я чувствую, что у меня хорошо получается. Впишите то, в чем вы чувствуете себя поднаторевшим. А уже в следующий миг я начинаю сомневаться в своих способностях. Второе. Вместо того, чтобы подвергать сомнению свои способности, я могу заниматься. Впишите навыки. Третье. Я также подвергаю сомнению ощущения своего «я», когда у меня возникают мысли «о». Впишите навязчивые мысли, а также упомяните, какого разоблачения о себе вы опасаетесь со стороны этих мыслей. Четвертое. Вместо того, чтобы зацикливаться на этих мыслях, я могу использовать навыки. Впишите навыки. Пятое. Мое ощущение своего «я» становится сильнее, когда я работаю над достижением жизненных целей. Впишите цели. Но когда я испытываю сильные эмоции, цели начинают меняться. Шестое. Вместо того, чтобы менять жизненные цели, я могу… Впишите навыки, к которым вы можете обратиться. Руководство. При заполнении анкеты вам, возможно, поможет следующее руководство. Первое. Понимание — важный первый шаг к выяснению того, что вы хотите сделать, но одного понимания недостаточно. Курящие люди понимают, что эта привычка вредна для здоровья, но все равно не отказываются от нее. Навыки наблюдения и описания, присущие осознанности, являются эффективными инструментами, поскольку с их помощью можно точно описать то, кто вы есть. Второе. Если вы начинаете сомневаться в себе и своих возможностях, это может привести к значительной неуверенности и эмоциональному расстройству. Обоснованы ли ваши сомнения? Проверьте факты. Шестая глава. Оправданы ли ваши эмоции? С помощью навыков управления эмоциями. Четвертая глава. Выясните, оправданы эмоции или нет, после чего будет проще определиться с тем, каким образом справиться с ними. Третье. Запись мыслей и страхов. Мощная техника, позволяющая ослабить их влияние на вашу жизнь. Просто облекая в слова то, что кажется вам больше, чем можно вынести, вы облегчите себе задачу. Главное просто констатировать факты вашего опыта. Если у вас есть мысль, назовите ее просто мыслью. Пока мысль не приведет к действию, она остается мыслью. Проследите за тем, чтобы вы не отождествляли мысли со своей личностью. Четвертое. Как и в предыдущем примере, если вы намерены использовать стратегии ЭПР, и рассмотрите способы, которыми можете подключить экспозицию, в естественных условиях, воображаемую или интерцептивную. В качестве альтернативы примените навык принятия нежелательных мыслей, даже включив элемент непочтительности, посмеявшись над мыслью, как бы говоря, «Ум, опять ты взялся за старое». Признайте, что то, о чем вы думаете, не является тем, кто вы есть. Пятое. Осознанность. Самый полезный навык для определения целей, если у вас есть личная цель, например, «Я хочу быть медсестрой», запишите ее, сделайте плакат и приклейте к стене своей комнаты. Если же это более абстрактная цель, «Я хочу помогать людям», осознанность поможет определиться с обучающим курсом или сферой занятости, которой вы хотите посвятить себя. Шестое. Если сильные эмоции и нежелательные мысли мешают достигать целей, не время сдаваться. Возможно, придется немного притормозить, но держите в уме заветную цель. Используя навыки управления эмоциями для устранения избытка чувств, а также навыки ЭПР для отклика на нежелательные и бесполезные мысли, вы вернетесь на правильный путь. Обратитесь за помощью. Общение с людьми, которые знают и любят вас, с теми, с кем вы делились ценностями и целями, также поможет оставаться на верном пути. Если вы все-таки просите о помощи, делайте это по разумным причинам. Убедитесь в том, что не просто ищите утешение, потому что в таком случае вы просто станете зависеть от других в принятии решений, а не укрепите свое «я».